Евгений Чарушин, как мальчик Женя научился говорить букву «Р»? Мальчик Женя не умел говорить букву «Р». Ему говорят, ну-ка, Женя, скажи «пароход». А он говорит «палоход». Скажи «таракан». А Женя говорит «Таллакан». Скажи «Рыба». А он говорит «Лыба». Все ребята во дворе над ним смеялись. Вот однажды играл Женя с ребятами, сказал тоже что-то неправильное, и ребята стали его дразнить. Тогда Женя обиделся, и залез на крышу. Там на дворе стоял маленький домик, невысокая баня. Вот лежит Женя на банной крыше и тихонько плачет. Вдруг на забор прилетела ворона и здорово так каркнула: "Кр-а!" Женя тоже каркнул, только получилось: "Ква!" А ворона посмотрела на него, наклонила на бок голову, прищелкнула клювом и давай выговаривать на разные лады. Кр-кр-кр-кр-кр-кр-кр-кр-кр. А уже не получается кла-гла-кл-кл. Кричал Женя по воронье, язык во рту в разные места ставил и дул изо всех сил. У него и язык устал, и губы распухли, и вдруг так хорошо у него получилось! Кр-р-ра! Так хорошо р-р-р получается, словно куча камней По камушкам в разные стороны раскатывается. Ррр. Обрадовался Женя и полез с крыши, торопится, лезет и всё время каркает, чтобы не забыть, как ррр выговаривается. Лес, лес извалился с крыши. Да крыша-то банная, баня невысокая. и в куст смородины он упал, не ушибся. Встал Женя, побежал к ребятам, смеется, радуется и кричит. Я р-ры, научился говорить! А ну, говорят ребята, скажи нам что-нибудь. Женя думал, думал и сказал повер-р-р! Те же не хотел сказать: "Павел доспутал". Да вот как обрадовался.